Огни загораются, сверкают, растут, как пожар. И, наконец, заливают все пространство от дворца до вод Финского залива. В парке становится светло, как днем. Деревья освещаются солнцами всех цветов радуги. Не тысячи, не десятки, а сотни тысяч огней насчитываются в этих садах армиды. а вы любуетесь всем этим из окон дворца, переполненного толпой народа, ведущего себя так, словно он всю жизнь провел при дворе. Однако, хотя целью праздника было стереть различия между сословиями, они все же не смешиваются друг с другом в толпе. Несмотря на жестокий удар, нанесенный аристократией деспотизмом, в России еще существуют касты. В этом можно усмотреть лишнюю черту сходства с Востоком и одно из разительнейших противоречий общественного строя, созданного нравами народа с одной стороны и усилиями правительства с другой. Так на этом празднике истинные оргии самодержавной власти отовсюду сквозь видимый беспорядок Бала проглядывали черты порядка господствующего в стране. Те, кого я встречал, были то купцы, то солдаты, то крестьяне, то придворные, и все отличались друг от друга по костюму. Человек, который не имел бы других отличий, кроме личных заслуг, показался бы здесь аномалией. Не нужно забывать того, что мы находим здесь на рубеже Азии. Русский во фраке кажется мне иностранцем у себя на родине. Бал оказался настоящим столпотворением. Он считается маскированным потому, что мужчины носят за плечами кусок шелка, именуемый венецианским плащом. Этот плащ комично болтается поверх мундиров, полные народом залы старого дворца представляют собою море лоснящихся от масла голов, над которыми господствует Благородная голова императора. Николай I, по-видимому, умеет подчинять себе души людей, а не только возвышаться над толпой по росту. От него исходит какое-то таинственное влияние. В Петергофе, как и на параде, как и на войне, как во все моменты его жизни, вы видите в нем человека, который царствует. Такое позирование своей царственностью было бы настоящей комедией, если бы от этого постоянного театрального представления не зависело существование 60 миллионов людей, которые живут лишь потому, что этот человек, выступающий перед вами в роли монарха, милостиво разрешает им дышать и предписывает, какими способами должно пользоваться его разрешением. Такова серьезная сторона представления. Отсюда вытекают столь важные последствия, что страх перед ними скоро заглушает желание смеяться. Нет в наши дни на земле человека, который пользовался бы столь неограниченной властью. Вы не найдете такого ни в Турции, ни даже в Китае. Представьте себе все столетиями испытанное искусство наших правительств, предоставленная в распоряжении еще молодого и полудикого общества. Весь административный опыт Запада, используемый восточным деспотизмом, европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию, полицию, поставившую себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним, тактику европейских армий, служащую для проведения восточных методов политики. Вообразите полудикий народ, которого милитаризировали и вымуштровали, но не цивилизовали. Вы поймете, в каком положении находится русский народ. Воспользоваться всеми административными достижениями европейских государств Для того, чтобы управлять на чисто восточный лад 60-миллионным народом, такова задача, над разрешением которой со времен Петра I изощряются все монархи России.